Муниципальный жилой дом, Москва, Звенигородское шоссе, 8 августа, вторник, 0202 02 Переправка пленников прошла удачно. Компаньоны навели морок, по очереди вывели из квартиры старуху и голема, погрузили их в четверку и доставили на квартиру кумара. чел разумеется, ничего не заметили, а магов поблизости не оказалось. Друзьям Везло. Теперь шума-шума и шнырёк сопели в спальне Итара. Спали или нет, Шас не проверял. Он старался не заходить к ним без особой необходимости. И до сих пор радовался, что убедил Ундера не разделять пленников, отделавшись потерей всего одной комнаты. Витольд, покормив старуху и голема, уехал, пообещав вернуться утром. Кумар же послонялся по квартире, сначала сделал себе чай, выпил безо всякого удовольствия, а потом уселся в любимое кресло и задумался. Было о чем? Больше всего в этот миг Кумар жалел об опрометчиво заключенном заклятии обещания. До тоски жалел. Придать компаньона, сообщить о фантастическом событии в темный двор, и будущее обеспечено. Навы, можно не сомневаться, доносчика озолотят. И на торговую гильдию надавят, чтобы директора перестали задирать нос, и приняли в свои ряды благородного шасса. И никогда не забудут оказанную услугу. Но вы, конечно, ребята с закидонами, но чувство благодарности им знакомо. Увы, мечты так и останутся мечтами. Снять заклятие обещания не под силу даже князю Тёмного двора. Нет в мире механизма, отменяющего добровольную ставку на жизнь. Только слово того, кто заклятие принял а Витольд не собирался возвращать Шассу обещание. Погоревав об упущенной возможности и мысленно обложив предусмотрительного компаньона всеми известными ругательствами, Итар вернулся в реальность и принялся размышлять о сложившейся ситуации. Планы Ундера, конечно, грандиозны, невероятно сложны, но манят такими перспективами, что дух захватывает. Реализация плана Витольда откроет доступ к невиданному могуществу, И на фоне этого приза любая благодарность любого великого дома кажется жалкой подачкой. Остается самая малость – добраться до финиша. И еще одна мелочь – рано или поздно правда обязательно всплывет. В самом лучшем случае после того, как компаньоны возьмут приз. Как говорится, в историю трудно войти, но легко вляпаться. Какой будет реакция великих домов? Собственно, Этара волновала мнение только одного из них — Тёмного двора. Ко всем остальным Шас относился с некоторым пренебрежением. Что сделают навы, когда узнают, что кто-то прибрал к рукам сокровище Железной крепости? Открутят наглецам головы? Вполне вероятно. Кумар даже поёжился. Или будут договариваться? Навы, несмотря на сложившуюся репутацию, вполне вменяемые существа. И редко. Крайне редко судят победителей. Предпочитают с ними договариваться. Тёмный двор пойдёт на контакт. Только зарываться не надо. А если Ундер взорвётся? срыже Рыжего станется. Ему в голову много ненужной дряни вколотили. От такого замечательного предложения отказался. Выгодного, безопасного отказался. А ведь за артефакты и библиотеку Асуров великие дома заплатят любые деньги. Деньги... Ты забудешь слово «деньги». Их будет столько, что они потеряют для тебя всякий смысл. Так сказал Витольд. Но это было предложено шассу. Золото. А для себя добавил. Еще власть, сила, могущество. Кумар вспомнил выражение лица Витольда, когда он произносил эти слова. Нормальное выражение. Обычное. Никаких признаков маниакального психоза. Чуд говорил буднично. И в его глазах... А вот выражение глаз Ондера Итар не запомнил. Занят был, о деньгах думал. Хитрый чуд знал, с чего начинать. С золота. Возможность неприлично разбогатеть выбила на некоторое время шасса из клеи, рассеяло внимание. Так чего же хочет Витольд? Силы и могущество? Будет взрываться на переговорах или попытается диктовать великим домам условия? А что потом? «Война?» «Ну тогда почему он не доложил находки находке в Орден?» Ответа на этот вопрос у Итара не было. И он, поколебавшись, решил не ломать пока голову. В любом случае, сейчас они с сундером в одной лодке. Их интересы и цели совпадают. И они оба будут делать все, чтобы не упустить шанс. Невероятный, фантастический шанс. Кумар сбегал на кухню, вытащил из холодильника банку пива и вернулся в кресло. Теперь следовало подумать о печальных вещах. Чем грозит раскрытие плана? «Предположим, сегодня ночью Навы всё узнают». Итор вновь поёжился. «Только предположим». «Что будет со мной?» Сделал глоток пива и усмехнулся. М -м -м. «А моё положение куда лучше, чем у Витольда. Он – организатор. Я же скован заклятием обещания. Почему не отказался?» «А вы бы отказались? Остались бы в стороне от столь грандиозного проекта?» «Нет. Тогда молчите. Разумеется, ему достанется на орехи, но чрезмерно суровым наказанием не будет. Не примут в гильдию? А что гильдия? Семья незнатная. Капитала особенного нет. Максимум чего добьешься — собственный магазин на оживленной улице. Или сеть магазинов. Так этого можно достичь и в Человском бизнесе. Штраф наложат? За что?» «Я под заклятием!» — вслух произнес Кумар. «Я под заклятием!» — и рассмеялся. Допил пиво, потянулся, понял, что сна нет ни в одном глазу и решительно взялся за ноутбук. Надо освежить в памяти доступную информацию о железных крепостях. Старейшую на Земле цивилизацию основали Асуры. Первые дети спящего — «Первое создание спящего» или «Первый сон спящего». Какого-либо культа сей легендарной личности в тайном городе не существовало, что оставляло широкий простор для воображения. Впрочем, то же самое можно было сказать и о самих Ассурах. Навы, разрушившие их империю в ходе жесточайшей Первой войны, постарались стереть большую часть информации о давних недругах, оставив лишь самые общие сведения. Собственно, все, что в тайном городе знали об Асурах, вышло именно из навских источников. И хотя шли разговоры о том, что в закрытых хранилищах ордена и зеленого дома прячутся некие документы, доставленные из внешних миров и проливающие свет на первую цивилизацию, верилось в это слабо. Навы пришли вторыми. Во время их правления появились все остальные племена и семьи. А потому вряд ли у чудов или людов могли оказаться какие-то интересные документы. Среди маловразумительных, путанных, а иногда и вовсе противоречивых сведений, которыми Навы на протяжении тысячи лет беззастенчиво кормили общество, была, разумеется, и информация о наиболее крупных поселениях Асуров, летающих хрустальных замках, политических и культурных центрах Первой империи и неприступных железных крепостях прятавшихся глубоко под землей и являвшихся сосредоточием военной мощи ассуров. Семь хрустальных замков и три железные крепости. Согласно навским источникам, все они были разрушены до основания. И не доверять этой информации не было никаких причин. Ни во времена расцвета Зеленого дома, ни в ходе правления ордена, ни теперь, когда человские археологи роют везде, где только можно. Никаких следов поселений Асуров не нашлось, если не считать вынырнувшего из ниоткуда духа. Однако, роясь в общедоступных архивах, благоразумный Итар решил не привлекать к себе внимания и не запрашивать наиболее интересные документы из закрытых хранилищ. Кумар сумел обнаружить весьма любопытную оговорку. В самом первом переводе навских хроник на шаски «В отношении хрустальных замков и двух железных крепостей использовался термин «бландр» – «разрушено». При этом указывались точные места сражений и магическое воздействие, которые оказывали Навы на местность с целью тотального уничтожения остатков поселений. А вот в отношении последней железной крепости древний переводчик использовал термин «сурдая» – дословно «взяли стены», после чего «краст» – «подавлено», «фур» – «потеряно» и «хант» – «запечатано». А уже в следующей работе все крепости считались разрушенными, и последняя из их ряда никак не выделялась. Все три угл-бландр. Вот так. Итар выключил компьютер, мимоходом пожалел, что допил пиво и задумался. Теоретически подобное поведение полностью соответствовало стилю темного двора. Разрушить основные очаги сопротивления, а последнюю крепость взять, не считаясь потерями. Именно такой ход навы использовали во время Второй войны подземелий, расправляясь с бросившими им вызов осами. Последнее логово захватили неповрежденным, продемонстрировав всем обитаемым мирам колоссальную мощь темного двора. В случае же с асурами подобный шаг мог быть продиктован еще и желанием захватить сокровища побежденных. Артефакты, оружие, библиотеки, которые асуры свозили в свою последнюю твердыню. Был повод для штурма. Был. Удачно ли он закончился? Наверняка. Не зря ведь древний переводчик написал, что темные взяли стены. Зная упорство гарок, можно не сомневаться. Какое бы сопротивление ни оказали асуры, приказ князя был выполнен. На вы взяли последнюю железную крепость. Умар судорожно вздохнул Он не очень хорошо знал историю. Плохо разбирался в боевых искусствах. Никогда не воевал, но даже он понимал, какая битва развернулась на земле тысячи и тысячи лет назад. «Навы взяли Железную крепость!» История переписана. «Навы взяли!» «И что?» «И ничего». «Темный двор до сих пор признает, что никогда, даже во времена наивысшего расцвета, не мог достичь уровня Асуров». Навы не любят об этом говорить, но и не скрывают. Неужели они ничего не нашли в крепости? Понесли огромные потери, остались с носом, а потому решили ничего не говорить об ошибке? Возможно. Но при здесь тогда термин «подавлено»? Что они подавили? Что потом потеряли? И что запечатали? Что? К сожалению, древний переводчик не отличался словоохотливостью. С традиционной бережливостью шас сэкономил пергамент и описывал лишь ключевые события, не вдаваясь в особые подробности, справедливо полагая, что те, кто захочет покопаться в истории, сможет обратиться к Навскому первоисточнику, а темные опомнились и укрыли ненужные сведения. Что же в этом запечатали? Почему не забрали сокровища? Возбужденный итар быстро прошелся по комнате, раз, другой, и вдруг остановился. Догадался. И оцепенел, поняв, что разгадка таится в ответе на простой вопрос. Чего испугались навы? Москва, улица Пяловская, 8 августа, вторник, 03.11. Летняя ночь в спальных районах обыкновенно тиха, особенно будничная ночь. Здесь мало веселых заведений, шум которых мешает уснуть. Нечасто проезжают машины и редко встречаются бодрые компании. Конечно, часов до одиннадцати вечера стоит шум, где-то смеются, где-то кричат, где-то поют под гитару или орёт магнитофон, но после всё успокаивается. Подростки, избегая неприятностей, предпочитают уходить подальше от домов не мешать людям отдыхать, а потому глубокой ночью в спальных районах, как правило, тихо и пустынно. И только полицейские патрули изредка прокатываются по улицам. Иногда въезжают во дворы, шелестят шинами мимо темных окон, лениво прислушиваются, лениво оглядываются. Но разглядеть черный микроавтобус, остановившийся у торчащей в одном из дворов электроподстанции, полицейские не могли при всем желании. Не каждому дано смотреть сквозь морок. А если вы ее увидели? Что необычного в большой машине с затемненными окнами? Мотор не работает, свет выключен. Вокруг никого. Пробили бы микроавтобус по базе данных. Убедились бы, что в розыске он не числится. И поехали бы дальше. Двор спит, район спит. Все в порядке. Обычный микроавтобус у обычной электроподстанции. Она действительно казалась обычной. Бетонная коробка с серыми металлическими дверями, стены которой украшала разноцветная мазня, творчество местных тинейджеров. Она казалась порождением современного века, меткой эпохи электричества. И никто из челов, которые мирно спали в окрестных домах, не знал, что на месте подстанции всегда находилось нечто, равное ей по размеру. Когда-то здесь стоял амбар, деревянный, затем каменный, еще раньше холм, И скрывали за бетонными стенами не распределители и переключатели, а устройство подревнее – Дегунинский оракул, единственный сохранившийся в тайном городе артефакт асуров. Именно поэтому Сантьего, подъехавший с помощниками на чёрном микроавтобусе, не стал афишировать своё присутствие. Лидеры тайного города нет-нет, да и заглядывали к провидцу. «Сегодня чёрный микроавтобус, завтра зелёный» завтра красный. Зачем давать челам лишний повод для размышлений? Навел морок на всю территорию, скрыл свое присутствие и появление из портала князя и сиди себе жди рассматривая разрисованные стены. Комиссару, в отличие от большинства жителей тайного города, доводилось бывать внутри Оракула, а потому он единственный из пассажиров микроавтобуса точно знал, что внутри подстанции прячется в великолепный зал. Пол помещения — покрывает черный с прошилками настоящего золота ларнайский мрамор. Стены выложены зеленой яшмой, а купол потолка – голубым лазуритом. Зал был красив, но приходили в него не для того, чтобы любоваться совершенством отделки. В центре помещения, на четырех хрустальных колоннах, располагалась сфера золотистого берилла, слабое сияние которой освещало зал неярким мерцающим светом а между колоннами обычно велась красноватая дымка, сердце Оракула. Ради нее приезжали в Дегунина высшие иерархи великих домов. И именно ее пытался разглядеть вошедший в зал князь, но не сумел, потому что ее не было. Не исходило от берилловой сферы золотистое сияние, заставляющее причудливо переливаться яшму и золотые прожилки ларнайского мрамора. Нижняя часть зала погрузилась во тьму. И лишь лазуритовый потолок слегка осветился, а, видимо, для того, чтобы повелитель Нави не почувствовал себя как дома. И ни единый звук не нарушал установившуюся в зале тишину. Князь стоял в дверях целую минуту. Затем развернулся и вышел на улицу. Подождал почувствовавшего неладное Сантьяго и угрюмо прошипел. «Ракул не хочет говорить!» Комиссар криво усмехнулся. «Все понятно». Ситуация действительно серьёзная. Перед князем возник тёмный вихрь портала. Срочно принимайся за расследование. Срочно!